Что ж, не долюбливаю, но я вообще мало кого люблю, особенно среди тех, кто принадлежит к вашему возрасту и полу. Любовь к ближнему фантом, необходимый нам пока мы включены в общество. А я давно уже от него избавился. Во всяком случае, когда приезжаю сюда, он мне не нужен. Вам нравится быть любимым, мне же нравится просто быть. Может, когда-нибудь вы меня поймете и посмеетесь не надо мной. «Вместе со мной?» Я помолчал. «Вы как фанатичный хирург. Вас куда больше интересует не пациент, а сам процесс операции». «Не хотел бы я угодить под нож того хирурга, которого не интересует процесс». «Так ваш метатеатр на самом деле анатомический?» За спиной его воздвиглась тень Марии, поставила супницу на серебряно-белый, залитый сиянием лампы столб. Как посмотреть? Я предпочитаю обозначать его словом метафизический. Мария известила нас, что пора садиться. Он небрежно кивнул ей, слышим, слышим, но не двинулся с места. Кроме прочего, мета театр – попытка освободиться от таких вот абстрактных эпитетов. Скорее искусство, чем наука. Всякое уважающее себя наука искусство, и всякое уважающее себя искусство наука. Сформулировав эту изящную, но плоскую апафегму, он отставил бокал и двинулся к столу. Я бросил ему в спину. Видно, вы именно меня держите за настоящего шизофреника. Он сперва уселся как следует. Настоящие шизофреники не способны выбирать между здоровьем и болезнью. Я стал напротив. Выходит, я шизофреник-симулянт? На секунду он отмяк, точно я сморозил ребяческую глупость. Указал мне на стул. Теперь не имеет значения. Приступим. Едва мы принялись за еду, Гравий у домика Марии захрустел под чьими-то шагами. Едущих было двое или трое. Оторвавшись от супа с яйцом и лимоном, я вытянул шею, но стол нарочно поставили так, чтобы затруднить обзор. Сегодняшняя история потребует картинок, сказал Кончес. А разве мне их уже не показали? Эффект был, ого-го! На сей раз картинки документальные. И насупился. Дескать, яшьте, ни слова больше. Кто-то вышел из его комнаты и прошел по террасе над нашими головами. Там скрипнуло, зазвякало. Я управлялся с супом и попытался улестить Кончика, пока Мария не притащила второе. Жаль, вы больше ничего не расскажете о до военных временах. Главное, вы слышали. Если я правильно понял норвежский эпизод, вы разочаровались в науке, но в психиатрии все же занялись? Передернул плечами. По столько, поскольку статьи ваши даже при первом знакомстве свидетельствуют о серьезных студиях. Это не мои статьи, их заголовки подделаны. Я не сдержал улыбки. Безапелляционный тон подобных заявлений служил верным знаком. Понимаю все наоборот. Он, конечно, не ответил мне улыбкой, но явно решил напомнить, что далеко не всегда так просто. В моем тогдашнем рассказе, пожалуй, есть зерно истины. В этом смысле вопрос ваш правомерен. Нечто похожее на историю, которую я осоченил, произошло со мной в действительности. И, поколебавшись, продолжал: Во мне всю жизнь боролись тайна и знание. Будучи врачом, я стремился к последнему, преклонялся перед ним. Будущий социалистом и рационалистом то же самое, но вскоре понял, что постуги подменить реальность научной доктрины, обозначить, классифицировать, вырезать из нее апендикс существования, то же, что попытки удалить из земной атмосферы воздух. Натуралисту удалось создать вакуум, однако лишь вокруг самого себя, и натуралист немедля погиб. Богатству вам и вправду досталось неожиданно, как в эпизоде с Дадюканом. Нет. И добавил, «Я родился в богатой семье, причем не в Англии». «А как же вся история эпохи Первой мировой?» «Чистый вымысел». Я сглотнул. Он впервые с начала ужина отвел глаза. «Но ведь где-то же вы родились?» «Понятие отчизна меня давным-давно не волнует». «И в Англии, несомненно, жили». Вскинул глаза. Старожки печальные, однако в глубине их теплилась насмешка. «Не надоело вам баснями питаться, а то я ещё пару придумаю». «По крайней мере, вилы в Греции у вас имеются». Дуновение его взгляда потушило иронический огонёк, скользнуло над моей головой, рассеялось в вечерней тьме. Я всю жизнь добивался собственного клочка земли, как птица гнездовой территории, строго определённого участка, куда другим особям моего вида вход, как правило, заказан. Но постоянно вы тут не живете. Помолчал, будто наше пребирательство стало его утомлять. Повадки рода человеческого сложнее, чем птичьи, и границы людских территорий почти не зависят от рукотворных преград. Мария принесла блюдо с тушеной козлятиной, убрала суповые тарелки. Беседа ненадолго прервалась, но когда мы остались с двоем, он вдруг подался ко мне. Ему надо было выговориться. Богатство вещь чудовищная. Распоряжаться деньгами учишься около месяца, но чтобы привыкнуть к мысли "я богат", нужны годы и годы. И все эти годы я считался только с собой, ни в чем себе не отказывал, повидал свет, вкладывал средства в театральные постановки, но куда больше тратил на фондовые биржи. Завел множество друзей, какой-то из них теперь прославился, но я так и не обрел настоящего счастья. Правда, взамен осознал то, что богачи осознают редко. Количество счастья и горя закладывается в нас при рождении. Денежные превратности на него мало влияют. Когда вы устроили здесь театр? Знакомые приезжали ко мне погостить. Не страшно скучали. Да и я с ними почти всегда скучал. Тот, с кем весело в Лондоне или Париже, на Игейском острове подчас невыносим.